В этот сизый солнечный августовский день Лондон был особенно прекрасен. Лёгкое праздничное небо отражалось в гладких потоках асфальта, румяным лаком пылали почтовые тумбы на углах, в габеляновой зелени парка прокатывал блеск и шелест автомобилей. Весь город искрился, дышал млеющей теплотой, и только внизу, на платформах подземных дорог, было прохладно.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 какую мелочь будет вспоминать он вечно световую лириапность не вдоль воды или кружащийся кленовый лист да и часто бывало и так что узнаёт он день свой только среди дней прошедших только тогда когда давно уже сорван из комкон и брошен под стол календарный листок с забытой цифрой фреду доппсону карлику в машинах гетрах Господь Бог подарил тот весёлый августовский день, который начался нежным гудком и поворотом вспыхнувшей рамы. Дети, возвратившись с прогулки, рассказывали родителям, захлёбываясь и изумляясь, что видели карлика в котелке в полосатых штанах с тросточкой и парой жёлтых перчаток в руках.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 Легко подскакивая, скрипя жёлтой кожи и крак, взмахивали тонкие конские морды, звякая удилами, и чёрные дорогие машины, ослепительно вспыхивая испицами, сдержанно катились по крупному кружеву лиловых теней. Карлик шёл, вдыхая тёплый запах бензина, запах листвы, как бы уже гниющей от избытка зелёного сока, и вертел тросточки.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 А потом он устал. Ошалел от движения и блеска, стал тревожен от сниющих со глаз, и надо было смыслить то широкое чувство свободы, гордости, счастья, которое не покидало его. Когда проголодавшийся Фред зашёл в знакомый ресторанчик, где собирались всякого рода артисты, и где его присутствие никого не удивляло,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 Испанская танцовщица в громадной шляпе, бросавшая синюю тень на глаза, сидела одна за угловым столиком, перекинув ногу на ногу. Был еще семь-восемь человек, незнакомых Фреду. Он разглядывал их лица, поблекшие от грима, по колоке и подкладывал ему подушку, скидывал скатертью, проворно расставлял прибор. И внезапно поодаль...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 Фред, багровее теора скатерть кулачком, фокусник тихо засмеялся своим мыслым, затем спросил: "А ты что-то хотел сказать мне, дружок?" Карлик глянул в его призрачные глаза, смущённо замотал головой. "Нет-нет, ничего с вами невозможно говорить". Шок протянул руку, хотел видно выщепнуть монету из уха карлика. Но в первый раз за многие годы мастерских чародейств монета не, кстати, выпала, слишком слабо захваченная мускулами ладони. Фокусник подхватил её, встал. "А я обедать здесь не буду", сказал он, с любопытством разглядывая макушку карлика. "Мне тут не нравится". Фред, надутый и молчаливый, ел печёное яблоко. Фокусник незаметно ушёл. В ресторане стало пустынно.